Глава 10. Гиена пробежала по южной окраине города, издала свой зловещий крик и спустилась по крутому берегу реки, чтобы напиться. Заплакали испуганные дети, матери поспешно уводили их в дома, захлопывали двери. Никто не осмелился прогнать животное, огромное и уверенное в своей силе. Подойти к нему побоялись даже опытные охотники. Напившись, гиена спокойно вернулась в пустыню. Все помнили древнее пророчество: если дикие животные будут пить из реки, вцарится несправедливость и счастье уйдёт из этих краёв. Народ роптал, и его жалоба, от квартала к кварталу становившаяся всё слышней, достигла ушей Рамсеса Великого. Невидимый заговорил. Перевоплотившись в гиену, он порочил правителя в глазах его народа. Провинции, напуганные зловещим предостережением, задумались о законности этой власти. Фараон будет вынужден действовать. Нефрет чистила пол в комнате, стоя на коленях и крепко держа за ручку тростниковую щётку, она энергично орудовала ею. Ответа от визиря всё нет, сказал Пазаир, сидящий на низкой скамейке. Нефрет положила голову на колени мужа: "Зачем ты себя мучишь? Тревога делает тебя слабым. Как Небомон может тебе навредить?" Но ведь ты же меня защитишь. Он погладил её волосы. Всё, что мне нужно это быть рядом с тобой. Как это прекрасно, когда я просыпаюсь рядом с тобой. Моя душа наполняется счастьем. Своей любовью ты возвысила меня. Моё сердце полно тобой. Никогда не покидай меня. Когда я гляжу на тебя, другого света мне не нужно. Их губы слились нежно, как в первый раз. Третьим утром Пазаир спустился в свой рабочий кабинет с большим опозданием. Нефред уже собиралась уйти по делам, когда к ней прибежала запыхавшаяся молодая женщина. "Подождите, прошу вас", крикнула Силькет, жена крупного чиновника Белтрана. Осёл с медицинской сумкой на спине стоял смиренно. "Мой муж срочно хочет видеть судью по Заире". Белтран, производитель и торговец папирусом, обладавший незаурядным талантом управления, был выведен Сначала он должен был главного казначея зерновых складов, а затем помощника распорядителя государственной казны. Он питал дружбу и признательность к судье по Заире, который помогал ему в трудных ситуациях. Силкет, годами намного моложе него, была пациенткой старшего лекаря Небамона, которому удалось сделать черты её лица тоньше, а бёдра стройнее. Белтран гордился тем обстоятельством, что его жена была одной из красивейших женщин Египта, даже если ради этого ей пришлось лечь под нож хирурга светлой кожей и изящными чертами лица, силуэт напоминала девочку-подростка с развитыми формами. Если он согласится пойти со мной, я отведу его в казначейство, где Белтрам примет его прежде, чем отправиться в дельту. Кроме того, мне хотелось бы посоветоваться с вами. Вы себя плохо чувствуете? Меня мучает ужасная мигрень. А что вы едите? Признаюсь, я обожаю сладкое. Фиговый сок, например. Очень люблю гранатовый сок, оперожные и печенье поливаю соком рожкового дерева, а овощи они мне не очень нравятся. Больше овощей, меньше сладкого, и ваши мигрени пройдут. А ещё я выпишу вам мазь из стеблей тростника, ягод можжевельника и лавра с основой из смолы из кипаридной камеди, растёртых в однородную массу с добавлением жира. Мой муж вам хорошо заплатит. Как ему будет угодно. Не согласились бы вы стать нашим домашним врачом? Если моё лечение устраивает вас, то почему бы и нет? Мы с мужем будем счастливы. Судья пойдёт со мной. Надеюсь, вы вернёте его в целости и сохранности. Чем быстрее и успешнее работал Белтран, тем больше ему доверяли в щекотливых и сложных делах. Его великолепная память на цифры и способность считать с головокружительной скоростью делали его незаменимым. Несколько недель спустя после его назначения в высшее руководство государственной казны Белтран стал ближайшим помощником распорядителя дома золота и серебра, входившего в ведомство государственных финансов. Похвалы в его адрес лились рекой, четкий, быстрый, методичный, ревностный трудяга. Он мало спал, первым появлялся на службе в казначействе, а уходил всегда последним. Некоторые предрекали ему стремительный карьерный рост. Когда его жена и Пазаир вошли в дом, Белтран диктовал писцам служебные письма. Мужчины дружески обнялись. Белтран отослал песцов и попросил жену приготовить ему завтрак по сытнее. У нас есть повар, но в отношении качества продуктов с Силкит лучше не спорить. Её мнение решающее. Вы кажетесь очень занятым. Я и не думал, что моя новая работа будет такой увлекательной. Но поговорим о вас. Чёрные волосы, уложенные с помощью ароматизированного геля, массивное телосложение, пухлые руки и ноги таков был Белтран. Он быстро говорил и все время двигался. Его мозг постоянно обдумывал добрый десяток планов и решал множество проблем. Казалось, он не может позволить себе ни минуту отдыха. Вы пережили настоящее испытание. Я узнал обо всем слишком поздно и не смог вмешаться. Я вас не упрекаю. Из этой истории меня мог вытащить только в сути. Кто главные виновники, на ваш взгляд? Старший судья, Монтумес и Небомон. Старший судья должен будет подать в отставку. Случай с Монтэмэсом посложнее, он будет клясться, что его ввели в заблуждение. Что же до Небомона, то он пока отсиживается в своём поместье. Но это не такой человек, чтобы отказаться от своих планов. А вы не забыли о полководце Ашери? Он вас ненавидит. Своим расследованием вы чуть не погубили его репутацию, но он всё так же могуществен. Его влияние ничуть не уменьшилось. Не кажется ли вам, что это он манипулирует остальными как куклами? Я написал визирю просьбу разрешить продолжить следствие. Прекрасная мысль. Я верю в него. Боги не потерпят, чтобы справедливость так попиралась. Нападая на вас, ваши враги столкнутся с ним. Даже если он не даст мне самому вести следствие, даже если я больше не буду судьёй, я узнаю, кто убил Берониро. Я чувствую себя ответственным за его гибель. Вы преувеличиваете. Я был слишком болтлив. Не мучите себя. Обвинить меня в смерти учителя это самый жестокий удар, какой только можно было мне нанести. Но они проиграли позоир. Я хотел вас видеть для того, чтобы выразить вам свою поддержку. Какие бы испытания ни предстояли, я с вами. Не хотите ли вы переехать, поселиться в жилище попросторнее? Я дождусь ответа визиря. Кем был на чеку всегда, даже во сне. От детских и юношеских лет, проведённых в далёких нубийских краях, в нём сохранился инстинкт охотника. Сколько его товарищей, слишком уверенных в себе, погибли в пустыне от когтей и клыков льва. Мубейц внезапно проснулся и принялся ощупывать свой деревянный нос. Иногда ему снилось, что этот мёртвый материал вдруг превращается в живую тёплую плоть. Но момент оказался неподходящим для мечтаний, по лестнице кто-то поднимался. Повиан тоже открыл глаза. Кем, жил окружённый оружием, луками, саблями, кинжалами и щитами. В одно мгновение он оказался вооружён, а в его жилище уже ломились двое стражников. Нобиц уложил первого, Повиан второго. Однако на смену первым уже подходили ещё человек 20. "Спрячься", приказал Кем своим обезьянам. Повиан бросил ему взгляд, в котором досада смешивалась с обещанием отомстить, вылез в окно, спрыгнул на крышу соседнего дома и исчез. Кем боролся яростно. Свладать с ним было трудно, но когда вошёл Монтюз, он уже лежал на спине, связанный по рукам и ногам. Начальник стражи лично надел на его запястья ещё одни путы. "Наконец-то", произнёс он, улыбаясь. "Мы поймали убийцу". Пантера дробила осколки сапфира, изумруда, топаза и красного железняка, просеивала полученную пудру через сито из тонких волокон тростника, потом высыпала её в котелок и зажгла под ним огонь из щепок смоковницы. Затем добавила в его содержимое немного скипидарной смолы, чтобы получилась идеальная мазь, которой она придала форму конуса. Ею она будет смазывать парики и закреплять причёски, а также придавать приятный запах телу. В сути застал светловолосую левейку в тот момент, когда она рассматривала уже готовую смесь. Ты обходишься мне недёшево, чертовка. А я ещё не научился зарабатывать деньги. Теперь я даже не могу продать тебя в рабство. Ты переспал с египтянкой. Откуда ты знаешь? Чувствую. Тебя выдаёт запах. Пазаир поручил мне одно деликатное дельце. Пазаир, вечно этот Пазаир. Он приказал тебе изменить мне Я общался с одной замечательной женщиной. Она служит в самой крупной ткацкой мастерской нашего города. И что же в ней такого замечательного? Грудь, задница или передок? Фу, как грубо. Пантера бросилась на своего любовника с такой яростью, что он оказался прижатым к стене и не мог перевести дыхание. В твоей стране супружеская измена считается преступлением, не так ли? Мы не женаты. Женаты, если живём под одной крышей. Если принять в расчёт твоё происхождение, нам нужно свидетельство о браке. А я терпеть не могу эти бюрократические штуки. Если ты не прекратишь эту связь немедленно, я убью тебя. Сути развернулся, и теперь уже Ливейка оказалась прижатой к стене. Послушай меня внимательно, пантера. Никто и никогда не указывал, как мне жить и что делать. Если я должен буду жениться на ком-то другом, чтобы исполнить свой долг друга, я сделаю это. Или ты это усвоишь, или уходи. Её глаза расширились, но из них не вытекла ни одной слезинки. Она убьёт его, это решено. Судья Позаир, сидя в своём кабинете, готовился написать второе послание визирю, также красивое и исполненное, где он постарается ещё лучше разъяснить ему серьёзность изложенных фактов, и побудить срочно вмешаться в качестве высшей судебной инстанции Египта. Но в этот момент дверь отворилась, и на пороге появился начальник стражи. Монтмез изобразил на лице весёлую мину. Судья Позаир, вы должны меня похвалить. За что? Я арестовал убийцу Биранира. Продолжая сидеть, Позаир внимательно всматривался в лицо Монтмеза. Не смешите меня, сейчас не время для шуток. А я и не шучу. И кто же это? Кем ваш полицейский убийца? Это не серьёзно. Этот человек настоящее животное. Вспомните его прошлое. Ему уже случалось убивать. Ваше обвинение весьма серьёзно. Какими доказательствами вы располагаете? У нас есть свидетель. Пусть он явится в суд. Монтэмэс слегка смутился. К сожалению, это невозможно, и главное не нужно. Не нужно. Процесс уже состоялся, и справедливость восторжествовала. Ничего не понимая, Пазаир встал. У меня есть документ, подписанный старшим судьей. Судья стал читать папирус. Приговоренный к смерти, Кем был заключен в карцер в большой тюрьме. Но здесь нет имени свидетеля. Это не важно. Он видел, как Кем убивал Беронира, и подтвердил свои показания под присягой. Кто это? Забудьте о нем. Убийца будет наказан, и это главное. Вам не хватает здравого смысла, Ментемес. Раньше вы бы не посмели предъявить мне подобную фальшивку. Я не понимаю. Вы осудили обвиняемого в его отсутствии. Это незаконно, и следовательно вся процедура теряет смысл. Я нашёл виновника убийства, а вы толкуете мне о методах судопроизводства. Не судопроизводства, а закона, по правил позаир. Будьте благоразумны в конце концов. Такими пустяками можно пренебречь. Виновность Кема не установлена. Какая разница, кому нужен негр-преступник и к тому же урод? Только лишь мысль о том, что он облечён высоким судейским званием, которое нельзя компрометировать, удержала Пазаира от резкости. Я знаю жизнь лучше вас, продолжал Монтумес. Иногда жертвы бывают необходимы. Ваша должность обязывает вас думать прежде всего о царстве, о его благополучии и безопасности. «Разве Кем мог навредить им? Есть вещи, о которых лучше не говорить, ни вам, ни мне. Осирис примет Берониров в царство праведников, а преступление будет наказано. Вам этого мало? Мне нужна правда, Монтемес. Это иллюзия. Без нее Египет погибнет. Это вы погибнете, Пазаир?» Кем не боялся смерти, но очень страдал без своей обезьяны. Они так давно были вместе, что стали почти как братья, но сейчас он убиец не мог встретившись с ним взглядом, почувствовать, что они думают одинаково, и всё, что он был рад, что его товарищ на свободе. Самого Кема бросили в какой-то подвал с низким потолком и удушающей жарой. Никакого суда, скорый приговор и его немедленное исполнение. На этот раз ему не выкрутиться. Пузаир не успеет вмешаться, и ему останется лишь оплакивать гибель нубийца, которую Монтенес преподнесёт как несчастный случай. Кем не испытывал никакого уважения к роду людскому. Он считал людей существами развратными, подлыми и неискренними, годными лишь на то, чтобы служить кормом чудовищу, которое после загробного суда пожирает проклятых. Одной из немногих удач в своей жизни он считал знакомство с Позаиром. Всем своим поведением судья утверждал существование справедливости, в которую Кем уже очень давно не верил. Вместе с Нефрет, его подругой на вечные времена, Позаир ввязался в заведомо проигранное сражение, немало не заботясь о собственной судьбе. И нубийце очень хотелось пройти рядом с судьей этот путь до конца, вплоть до финального краха, когда, как оно обычно и бывает в жизни, ложь одержит над ними окончательную победу. Дверь камеры открылась, нубийце поднялся и выпятил грудь. Он не хотел предстать перед палачом сломленным человеком. Он решительно вышел из своей камеры, отстраняя протянутую к нему руку, Солнце ослепило его, и он не верил своим глазам. — Этого не может. Позаир разрезал веревку, связывавшую запястье Кема. — Я аннулировал ваше обвинение, поскольку оно составлено со множеством нарушений. Вы свободны. Великан обнял судью так крепко, что чуть не задушил его. — У вас и без меня полно неприятностей. Вы должны были оставить меня в этом каменном мешке. Тюрьма подействовала на ваши умственные способности. — А где моя обезьяна? скрывается, а она вернётся. Она тоже оправдана. Старший судья признал мой протест обоснованным и отменил решение начальника стражи. Я сверну манту с шеи. В этом случае вы окажетесь виновны в убийстве. Нам и без этого есть чем заняться. Например, отыскать этого таинственного свидетеля, из-за которого вас арестовали. Но убийца поднял к небу сжатые кулаки, а вот уж это предоставьте мне. Судья не ответил. Когда Кем снова увидел свой лук, стрелы, дубинку и деревянный щит обтянутый бычьей кожей, им овладела буйная радость. Мой павиан, убийца, заключил он, смеясь. И никакой закон ему не указ. Стоя перед разграбленным саркофагом Хеопса, Рамсес Великий поклонился ему. Горло его сжалось, грудь болела. Он, самый могущественный человек в мире, стал заложником банды убийц и воров. Овладев священными инсигниями царства, лишив его государственного достоинства данного богами, они делали нелегитимной его власть, подталкивая к отречению. Рано или поздно он вынужден будет это сделать, отдав трон интригану, который разрушит царство, созданное усилиями стольких династий. Преступники атаковали не только его лично. Они покусились на образ правления и традиционные ценности, воплощением которых он является. И если среди этих негодяев были египтяне, то они действовали не в одиночку. На этот пагубный шаг их толкали ливийцы, хетты или сирийцы, преследовавшие цель, обрушив Египет с его пьедестала, открыть страну чуждым влиянием, вплоть до потери самобытности и независимости. От фараона к фараону завещание богов передавалось истинно, и сохранялось в неприкосновенности. Но сегодня оно оказалось в нечистых руках, и толковать его пытались порочные сердца. Долгое время Рамсес надеялся, что небо возьмёт его под своё покровительство, и народ не узнает трагической правды, пока он не найдёт выхода. Однако звезда великого монарха начала закатываться. Следующего разлива Нила будет недостаточно. Конечно, государственные запасы зерна дадут наиболее пострадавшим провинциям возможность выжить, и ни один египтянин не умрёт с голоду, но крестьянам придётся покинуть свои поля, и в народе пойдёт ропот о том, что правитель более не в состоянии отвести беду, если только он не устроит праздник возрождения, во время которого боги и богини вдохнут в него новую силу, силу присущую хранителю завещания, узаконивающего его правление. Рамсес Великий воззвал к свету, сыном, которым он был. Он не сдастся без боя.